Глава 13 Ксения. Замечая полный ненависти взгляд Ивана, дочери замирают. Они жмутся ко мне со всех сторон, пока лужа на полу разливается все дальше. Вы хоть знаете, сколько стоит этот паркет! взрывается муж. Яна сильнее хватается за меня, чувствует свою вину и очень боится. Не нужно придеть их, я сейчас все уберу уверяю ивана стараясь не провоцировать конфликт, я предупреждал тебя ксения что нужно лучше следить за детьми иногда они невыносимы прости меня шепчет яна я правда не хотела мы сейчас все уберем родная от ложи не останется и следа уверяю дочь взлохмачивая ее макушку мы уберем яночка поддерживает сестру аня Сейчас она не виновата, поэтому чувствует себя намного увереннее, нежели Яна. Вы раздражаете меня, постоянно пакостите. Наверное, стоит применять к вам более жесткие наказания, раз ваша мать не справляется. — А ты правда заболел? — вдруг выдает Аня. И я после этих слов готова провалиться сквозь землю. — Что ты им наболтала? — с презрением спрашивает Иван. — Девочки, посидите пока в гостиной. Нам с папой нужно поговорить наедине. Малышки смотрят с недоверием, но я подбадривающе киваю. — Пожалуйста, не обижай маму! — подает голос Яна, когда проходит мимо Иван. — Это я пролила стаканчик, можешь ругать меня! Мой муж смотрит на дочь с раздражением, как на надоедливую букашку, вечно путающуюся под ногами и я радуюсь тому что удалось оградить детей от продолжения неприятного разговора заболел так ты это называешь им нужно было как то объяснить твое поведение девочкам сложно понять что у тебя проблема на работе с каждым днем твои дети становятся все невыносимее цедит иван если так будет продолжаться и дальше я приму меры они считают тебя отцом с грустью качаю головой. Неужели ты не можешь проявить к ним хоть немного тепла? Все дети нуждаются в родительской заботе. Вот и заботься о своих детях. Только так, чтобы они не портили мое имущество. Ты ведь сам этого хотел. Сам вынудил меня пойти на это. А теперь только упрекаешь. Постоянно. Да, ты лишился работы, но это не значит, что нужно срываться на нас. Почему ты так поступаешь, Иван? Я терплю все, закрываю глаза, а в тебе нет банального уважения. — А кого я тут должен уважать? — усмехается. — Тебя! Давлю свои чувства. Привыкла так. Мне с самого начала пришлось закусить резиновый жгут и держать его до сих пор, плотно стиснув зубы. — Это я даю вам все. Живете на всем готовом и не можете исполнять элементарные условия. «Без меня вы никому не будете нужны!» Меня уже не ранят эти слова. Слишком часто слышала. Иммунитет. Крепкий. Почти нерушимый. Я постараюсь не допускать такого, Иван. И няню предупрежу. Но ты все же должен понимать, что это дети. Они не могут иначе. Для них нормально ошибаться и проказничать. Если так будет продолжаться, я отправлю девочек в интернат. Там их точно научат хорошему поведению. Хорошо, что дочки этого не слышат. Они бы сильно переживали. Нельзя детям говорить такое. Иван уходит, и я бегу на первый этаж за тряпкой. Нужно скорее собрать лужу, пока его драгоценный ламинат действительно не пошел пузырями. Остаток вечера мы с девочками проводим в их комнате. Я стараюсь улыбаться, чтобы не портить им настроение но на душе кошки скребут. Мои малышки. Лучшие девочки на свете. Не знаю, почему судьба так складывается, что они оказываются ненужными ни родному отцу, ни приемному. Обоим плевать на дочерей. Но я не должна расстраиваться и обязана быть сильной ради них, заменить обоих родителей, если потребуется. Я и сейчас стараюсь проводить с близняшками все свободное время. Мы лепим, рисуем, даже как-то раз вышивать пробовали. А любимым занятием уже давно остается чтение книг на ночь. Вот и сейчас доченьки утыкаются в меня по бокам, пока я дочитываю последнюю страницу очередной сказки со счастливым концом. И жили они долго и счастливо. Закрываю книжку и целую малышек по очереди в макушку. «Мам, а твой принц — это папа?» спрашивает вдруг Анечка. «Конечно, милая!» улыбаясь. «Значит, он тоже спас тебя от опасности?» Теперь уже вопрос задает Яночка. «В какой-то степени да». «Значит, вы не разведетесь?» Этот вопрос задает Аня. «Нет!» Наигранно хмурюсь, точно меня удивляет подобное заявление. «С чего бы, друг? И откуда вообще такие мысли в этих милых головках?» Девчонки переглядываются. — Если это няня научила, то я обязательно устрою ей взбучку. — Нет, мамочка, не надо. Просто вы часто ссоритесь, а ребята на площадке говорят, что если взрослые ругаются и спят в разных комнатах, то они не любят друг друга и разводятся. — Не волнуйтесь и не слушайте никого, — улыбаюсь дочуркам. — Мы с папой не собираемся расставаться? Нас связывает и любовь, и долг. Зачем-то добавляю, но потом спешу скорее исправить ситуацию. Долг воспитывать вас. Разве можно от этого отказаться? Девочки просто не знают, что если я решу бросить Ивана, то мы не просто рискуем остаться на улице. Все может быть хуже. Гораздо хуже. «Мы любим тебя, мамочка!» Хором гласят девочки и накидываются на меня с объятиями. «Я тоже люблю вас, девочки!» По очереди целую каждую. «Не хотите завтра прогуляться в парк? Покормим уточек в пруду». «Да!» Снова хор с тоненьких детских голосков. «Тогда быстро спать! Завтра нам понадобятся силы!»